Болезненный развод Лишь более позднее поколение ученых, полностью сосредоточившись на мировой машине, обнаружили, что им не требуется Бог или духовность. Освободившись от оков религиозных догм, ученые мстительно объявили все, что нельзя увидеть или измерить фантазиями и заблуждениями. Погрязнув в догматизме не менее глубоко, чем церковники, многие из них, самодовольной безаполиционностью, утверждали, что мы все всего лишь маленькие машинки, снующие в совершенно предсказуемой машине Вселенной, управляемой неизменными законами. Торжество материализма достигло апогея в теории Дарвина. Уже не просто Бога нет, а значит, нет созидательного разума, управляющего развитием жизни в космосе, но и мы, люди, некогда считавшие себя центром мироздания, всего лишь результат случайной мутации. Этап в неустанном движении ДНК – к совершенству в бессмысленной Вселенной. Считают Уилл. Если и наука, и дух исследуют природу безграничной реальности, тем более реальной, чем менее она ограничена, то их пути рано или поздно должны пересечься. В Ведах, древнейшем из известных священных писаний, сказано, что физический мир – это иллюзия или майя. Квантовая физика утверждает, что реальность не такова, какой мы ее видим. В основном она состоит из пустоты, а все остальное в ней – волны невещественного, ничто. У буддистов есть учение – о взаимозависимом порождении всех вещей. А физики пришли к выводу, что все частицы связаны друг с другом причинно-следственной связью с самого момента Большого Взрыва. Есть очень поэтичный дзенский клан. «Как звучит хлопок одной ладони?» И ему эхом отзывается вопрос, задаваемый физиками – Как частица может находиться в двух местах одновременно? Специалисты по обе стороны забора, не жалея сил, углубляются в изучение избранных ими дисциплин, однако история человеческого прогресса свидетельствует, что эволюция становится результатом охвата все более широких областей знания и их интеграции. Как же звучит поцелуй? «Двух противников?» — вопрос Уилла. Надежда на примирение разделение сознания и тела, которое стало по воле Декарта фундаментальным правилом науки и в которое столетиями безоговорочно верили ученые, создало массу проблем. Мир за пределами сознания определялся как безжизненная материя, действующая по предсказуемым механическим законам и лишённая каких бы то ни было духовных или душевных качеств. Такой подход отделил людей от питающей нас живой природы. Мы получили замечательные оправдания для того, чтобы эксплуатировать природные ресурсы ради достижения своих эгоистических сиюминутных целей – Немало не заботясь о других живых существах и о будущем планеты в целом. И планета страдает. Разграбленный и загаженный наш общий дом оказался на грани разрушения, все глубже вгрызаясь в гранит своей мертвой Вселенной, наука, наконец, открыла величайшую тайну. В начале 20-го столетия такие ученые, как Альберт Эйнштейн, Нильс Бор, Вернер, Гейзенберг, Эрвин Шрёдингер и другие создатели квантовой теории, ослабили мертвую хватку материализма, сказав миру. Если достаточно глубоко проникнуть в материю, она исчезает, растворяясь в бесконечном океане энергии. Если следует традиции Галилея, Описывать Вселенную математически оказывается, что она нематериальна. Физическая Вселенная, по существу, обладает нефизической природой и, очевидно, порождена полем даже более тонким, чем сама энергия. Полем, больше похожим на информацию, разум или сознание, чем на материю.